Глава вторая. Наши дни. Москва. Сегодня они, наконец-то, будут веселиться и праздновать. Репетиция закончилась. И, вернувшись в гримерку, Катя с удовлетворением обнаружила, что заказанные цветы успели доставить. На часах было начало четвертого Зарядивший с утра дождь давно закончился. Даже улицы успели подсохнуть и выглядели свежими и умытыми, как снявшая косметику женщина. Что ж, можно отправляться на день рождения к Аглае Тихоновне. Катя легко пробежалась по лицу пуховкой, чуть тронула губы перламутровым блеском, вдела в уши тяжелые серьги, которые умело подбирала практически к любому наряду, считая их неотъемлемой частью своего образа. Это ее умение Аглая Тихоновна оценивала высоко, каждый раз выражая свое одобрение легким наклоном головы. Все ее жесты были нет. Не скупыми, а скорее царственными. Прихватив одуряющий пахнущий букет, Катя заперла гримерку и, едва касаясь ступеней, сбежала вниз, кивком головы, попрощавшись с вахтершей. Из-за карантинных ограничений народу в театре было мало. Внутрь впускали только тех, кто непосредственно был занят в репетиции. В количестве не больше пяти человек. К примеру, и в гримерке Катя была одна, потому что ни Глаша, ни Анна в этом спектакле заняты не были. Выйдя на улицу, Катя вдохнула, сохранивший память о дожде воздух. Пах он вкусно, что, помимо простого удовольствия от свежести, дарило еще и понимание, что она различает запахи, а значит, здорова. Нехитрый, но обнадеживающий тест. До дома Колокольцевых было не больше 20 минут пешком причем большая часть пути пролегала по Цветному бульвару, и маршрут этот Катя любила. Он был дополнительным удовольствием при визитах к Аглае Тихоновне. И сегодня Катя представила, как выглядит со стороны. стройная, легкая, улыбающаяся женщина с букетом георгинов, танцующей походкой, неспешно двигающаяся по летнему бульвару, чтобы поздравить с днем рождения одного из самых удивительных людей, которых она знала. Представила и рассмеялась. «Здравствуйте, Екатерина!» Голос глухой, словно надтреснутый, шел откуда-то сбоку и чуть сзади, и Катя невольно дернулась от взявшегося ниоткуда страха, хотя при свете дня практически в центре Москвы ей было совершенно нечего бояться. «О, простите, если я вас напугал!» Она повернулась и увидела одного из своих учеников, с которыми занималась в созданном ею открытом театре. Это было ее детище — Ее любовь, ее страсть. Открытый театр, который собирал самодеятельных актеров и ставил любительские спектакли. Екатерина Холодова была его директором, режиссером, автором сценариев, разворачивающихся на сцене спектаклей. Впрочем, открытый театр был не только площадкой для лицедейства, но и своеобразным психологическим тренингом, каждый из участников которого мог прожить на сцене свою проблему, проговорить ее вслух проиграть, выплеснув боль, и в конце концов найти долгожданное решение. Когда-то давно, в прошлой жизни, Катя, пытавшаяся собрать себя воедино после развода, вдруг поняла, что смягчить боль ей помогает именно сцена. Чтобы стать собой, иногда было достаточно сыграть кого-то другого. И именно это она и позволяла делать другим на занятиях открытого театра. Катин новаторский метод заключался в том, чтобы совместить любительский театр со своеобразной психологической лабораторией. И в прошлом году, во время выездного ретрита в Переславль-Залесский, пользуясь ее методом, удалось даже поймать убийцу. С сентября она набрала новую группу, точнее, труппу, и полгода они ставили очередной спектакль, попутно проигрывая проблемы ее учеников, чтобы найти их решение. На июль они планировали премьеру – Но в планы нагло вмешался ковид. С апреля Катя проводила репетиции онлайн. Но это все таки было не то. Премьеру пришлось перенести на сентябрь, и все участники ужасно нервничали. И вот сейчас перед ней стоял один из них — Владимир Бекетов, в повседневной жизни работавший следователем. Никаких психологических заморочек у него не наблюдалось. Человеком он был устроенным просто, в чем то похожим на параллелепипед. Но на репетиции все таки ходил исправно, хотя Катя никак не могла взять в толк, зачем ему это нужно. Иногда он появлялся и в театре, где служила Екатерина Холодова, как правило, поджидая ее после спектакля, чтобы подарить цветы. Во время жесткого карантина, когда театр был закрыт, Катя иногда сталкивалась с Бекетовым в магазине, и тогда он помогал ей доносить до дома тяжелые сумки с продуктами, поскольку она старалась выходить из дома как можно реже и закупаться впрок. «Добрый день, Владимир Николаевич!» — сказала Катя чуть суше, чем это допускали правила вежливости. Ему действительно удалось ее напугать. «Сейчас, по законам жанра, вы должны сказать, что оказались здесь совершенно случайно». «Нет, не случайно. Я специально пришел, чтобы вас повидать, потому что по службе оказался неподалеку. «По службе?» «Да, на Цветном бульваре убили пожилую женщину, а я сегодня дежурный следователь». Желудок Катерины ухнул куда-то вниз, и ее сразу жестко затошнило так сильно, что она испугалась, что ее вывернет наизнанку прямо на замшевые туфли стоящего рядом мужчины. Она наклонилась и задышала открытым ртом, чтобы унять тошноту. Что с вами, вам плохо? Мне нормально, проскрежетала Катя. Голос ее стал глухим от выворачивающей внутренности тревоги. А какую пожилую женщину убили на цветном? «Да в том-то и дело, что мы понятия не имеем, кто она», — воскликнул Бекетов. «У нее при себе документов не было. Видимо, кто-то из жительниц окрестных домов пришла в парк посидеть на лавочке. Зачем для этого паспорт? Обход соседних домов, конечно, проводится, но Цветной бульвар не маленький, Домов вокруг уйма, так что на скорый результат рассчитывать не приходится. Остается только ждать, пока кто-нибудь заявит о пропаже пожилой родственницы». «Да что с вами, Екатерина? Вы такая бледная!» Конечно, за и Тихоновной никогда не числилась привычка сидеть на лавочке на Цветном бульваре. Она вообще считала глупостью любое праздное время времяпровождение. А прогулку полагала временем для физической активности, если уж нельзя сходить на выставку или в театр. Если она смотрела телевизор, то параллельно обязательно еще вышивала или вязала. Если присаживалась на кухне, чтобы разложить пасьянс, То одновременно еще пекла какой-нибудь обязательный кекс. Если читала, то непременно делая пометки в специальном блокноте, чтобы потом еще раз вернуться к своим мыслям и хорошенько обдумать сюжеты, поступки героев. Нет, Аглая Тихоновна не была человеком праздным. А вдруг это ее убили на цветном? Тревожащая Екатерину мысль наконец-то сформулировалась четко во всем своем ужасе. И Катя выхватила из сумочки телефон, набирая знакомый номер. «Алло, Глашка, ты дома?» «Ну да, где мне быть, если я выполняю священный долг накрывания на стол?» Услышала она журчащий голос молодой подружки. «Ты что, бабушку не знаешь? Она с утра на целую роту наготовила, а я теперь мечу всё из печи. Уже вспотела вся. Ты, кстати, скоро придешь? А то я одна умаялась». «Да я уже бегу!» сообщила Катя и покосилась на стоящего рядом Бекетова. «Глаш, а Аглая Тихоновна с тобой?» «В смысле?» — не поняла Глаша. «Со мной, вон рядом стоит. Передает тебе привет». Парализующий страх схлынул так же внезапно, как и пришел. На мгновение Кате показалось, что она даже почувствовала дуновение ветра у самых пяток, мимо которых поток страха стремительно убегал в землю. С Аглаей Тихоновной было все в порядке. На бульваре убили кого-то другого. А значит, можно было выдыхать. «Поцелуй ее и скажи, что я буду минут через пятнадцать», — сказала Катя и отключилась. «Владимир Николаевич, вы не против, если я уйду? У бабушки моей подруги сегодня день рождения. Меня ждут». «Вы в какой-то момент подумали, что это она, та самая жертва с бульвара», — проницательно спросил Бекетов. «Любопытно, почему вы так решили? Ваша знакомая пожилая дама кажется вам идеальным объектом для убийства? Вы говорите глупости?» Это было грубо, но в данный момент Екатерина Холодова не думала о Политесе. За пять минут следователю Бекетову удалось напугать ее дважды, и так просто спускать ему с рук свой недавний страх она не собиралась. Бабушка моей подруги — удивительная женщина но случайное нападение с целью ограбления, к примеру, может подстерегать любого. Она уже не молода, вряд ли могла бы дать отпор. Но, к счастью, с ней все в порядке. А вам я желаю удачи в вашем расследовании. До свидания. — Погодите, Катя, давайте я вас провожу. Не дожидаясь ее ответа, Бекетов пошел рядом, примериваясь к ее поспешным шагам. — А цветы, как я сейчас понимаю, именинницы? — Да, ей, Владимир Николаевич. Так вы зачем пришли-то? Увидеть вас захотел, бухнул он. И Катя запнулась, сбилась с хода настолько неожиданным был для нее этот ответ. Зачем? У вас что-то случилось? Вы бы хотели проиграть какую-то ситуацию? По методу открытого театра. Теперь следователь смотрел на нее снисходительно и даже с какой-то жалостью. Катя, у меня не может ничего случиться. «В смысле ничего такого, с чем я не смог бы справиться без проигрывания ситуации. Вы хотя бы приблизительно догадываетесь, что представляет собой моя работа?» «Приблизительно, да», — буркнула Екатерина. «Ваша работа — находить трупы на бульваре. И, если честно, я давно заметила, что наши занятия вам совсем не нравятся. Я даже собиралась у вас спросить, зачем вы тратите на открытый театр свое время, но не успела. До пандемии». «Потому что мне нравитесь вы». Он улыбался, хорошо, открыто, и эта улыбка удивительно шла ему, немолодому и уставшему человеку, работа которого заключается в том, чтобы находить трупы на бульваре. Сорокалетняя актриса Екатерина Холодова, пережившая не один роман и никогда не терявшая уверенности в себе, вдруг почувствовала, что краснеет. Это было странно, потому что в стоящем перед ней совершенно обычном, немолодом уже мужчине, сидящая пузырем, рубашка которого явно скрадывала намечающиеся пузика, не было ничего, сбивающего дыхание и заставляющего краснеть. Осознание странности сменилось злостью. «Владимир Николаевич, меня ждут, а вы отнимаете у меня время», — отрезала она, развернувшись к нему лицом поэтому давайте мы с вами расстанемся здесь. Вы пойдете по своим делам, которые у вас, несомненно, есть, а я отправлюсь на день рождения, которого очень давно ждала. Из-за этого чертового карантина я не видела Аглаю Тихоновну почти три месяца и не хочу терять ни минуты времени, которые могу потратить на беседу с ней. Она, знаете ли, интереснейший собеседник, в отличие от меня». Бекетов закончил несказанное и засмеялся. «Ладно, Екатерина, я умею читать между строк и слушать между слов. Вы пытаетесь элегантно меня отшить, поэтому я удаляюсь. Простите, если показался назойливым». Спустя всего мгновение Катя вдруг осознала, что его нет рядом. Крупный, даже грузный мужчина словно растворился в воздухе. Она даже головой повертела, пытаясь понять, куда он делся. Но тишина стояла вокруг. Только полупустой цветной бульвар расстилался перед ней. И Катя пошла по нему немного жалея об утраченной легкости, с которой она обычно преодолевала этот участок пути. Какое-то мимолетное сожаление испытывала она сейчас, хотя и не смогла бы сформулировать его природу даже для себя самой. Впрочем, ее ждала Аглая Тихоновна а значит, сожалеть было не о чем. 1950 год. Магадан. Сожалеть было не о чем, а раз так, Аглая Дмитриевна и не сожалела. Жизнь вообще отучила ее от пустых сожалений, раз за разом лишая всего привычного, устоявшегося, важного, дорогого. Стоя перед мутным зеркалом, соблезший по краям амальгамой, Она придирчиво оглядывала себя в зеркало. 48 лет. А, пожалуй, уже старуха. Особенно в сравнении с двадцатилетней дочерью, с Ольгой. Подумав о дочери, Аглая Дмитриевна едва заметно улыбнулась. Видит Бог, она много лет несла все бремя ответственности за их семью. Сама, в одиночку. Теперь пришел Ольгин черед. И если за спокойствие и достаток нужно заплатить, продав молодое тело, значит, так тому и быть. Она сама платила гораздо дороже. Отойдя от зеркала, Аглая Дмитриевна выглянула в окно. Там бушевала зима, которую все привыкли называть суровой. На самом деле температура воздуха в декабре в Магадане практически никогда не опускалась ниже 15 градусов мороза. Пожалуй, теплее, чем в Москве. «И снежных дней немного, и солнце есть, да и вообще. Санкт-Петербург находится на той же географической широте. А вот поди ты, суровый климат, и все тут». Впрочем, Аглая Дмитриевна прекрасно понимала, что дело вовсе не в климате и не в близости Охотского моря. На мгновение, закрыв глаза, она вдруг, как наяву, услышала голос мужа Александра, размеренно объясняющего ей особенности местного климата, в первую же зиму после ее приезда в Магадан. Видишь ли, Глаша? Охотское море выполняет функцию гигантского аккумулятора, поскольку его чаша с одной стороны достаточно обширна, а с другой — изолирована от остального мирового океана. Весной здесь застаиваются плавучие льды. На их таяние требуется много энергии, поэтому воздух здесь и не может прогреться летом до привычных тебе температур. Лето у нас, как ты видишь, прохладное. Зато осенью и зимой воды Охотского моря отдают тепло, смягчая морозы. Но все же зима тут нестабильная. С Якутии идут антициклоны, которые способствуют установлению морозов, а с Тихого океана – циклоны, которые несут потепление, снегопады и метели. Аглаю Дмитриевну ничуть не удивило, что ее муж так уверенно разбирается в вопросах метеорологии. За годы брака она привыкла, что он знает обо всем на свете. Но вот оборот «у нас» по отношению к Магадану царапнул сознание, срывая корочку с начавших подживать болячек. Восемь лет он провел здесь, в Магадане, один без нее, И эта брошенная вскользь «у нас» словно ставило крест на надеждах когда-нибудь вернуться в родную Москву. Всю жизнь ей что-то мешало туда вернуться». В Москве Аглая Арестова родилась и провела все свое детство, поскольку вместе с сестрой воспитывалась у бабушки с дедушкой. Родителям, жившим в Санкт-Петербурге, было не до детей. И из Москвы ее забрали лишь в десятилетнем возрасте, да и то только для того, чтобы сразу отдать в Смольный институт. Аглае на тот момент было 10 лет. Разлуку с бабушкой и с сестрой она переживала очень остро, но быстро поняла, что плакать, пусть даже и втихаря, вовсе не выход. Занюни и прочие нарушения дисциплины в Смольном карали жестко и слабости не прощали. Было это в 1912 году, и сестра Аглая, Вера, будучи на 4 года младше, подобной участи избежала. Она была слаба здоровьем, когда ей исполнилось десять. На семейном совете было принято решение оставить ее дома еще на год. Когда же этот год прошел и наступил 1917, проблема стала и вовсе не актуальной. Когда в октябре 1917 года Институт благородных девиц перевозили из Петрограда в Новочеркасск, Аглая Аристова сбежала. Без предупреждения появилась она на пороге родительского дома, где ей, как оказалось, были вовсе не рады. Привыкшие к свободе родители понятия не имели, каково это нести ответственность за дочь-подростка, тем более в новых условиях. Когда они приняли решение уехать за границу, 15-летняя Аглая ехать вместе с ними на отрез отказалась. И отец, и мать были ей, по сути, совершенно чужими. И больше всего на свете она мечтала вернуться в Москву к бабушке, ставшей к тому времени вдовой, и к младшей сестре. Вести ее в Москву отец категорически отказался. Не хотел тратить время на лишние поездки, которые к тому моменту были уже небезопасными. Аглаю вручили заботам коллеги отца, друга семьи Александра Лаврова, который был старше ее на 15 лет, то есть почти в два раза. Слыл он человеком обширных знаний и недюжинного интеллекта, свободно владел тремя языками, был блестяще начитан. Неудивительно, что еще в поезде Аглая влюбилась в него до беспамятства, словно в омут нырнула. Что думал Лавров о влюбленной в него девочке, история умалчивала. За всю дорогу он ни разу не прикоснулся к ней, только подал руку, чтобы помочь сойти сначала с поезда, а потом с пролётки извозчика. Доставил к бабушкиному дому, согласился выпить чаю с дороги. Был представлен бабушке и Верочке, а после... Отбыл, слегка прищелкнув каблуками. Аглая, заняв свою детскую комнату, заперлась внутри и проплакала весь вечер и ночь до утра. Сердце ее было разбито. В следующий раз Аглая Арестова увидела Лаврова страшной весной 20-го, когда они с Верой похоронили бабушку и остались совсем одни в холодной, голодной и злой Москве. За продуктами ходила 14-летняя Вера, потому что Аглае было опасно оказаться одной на улице. Сестру она одевала как ребенка, потому что вытянувшаяся Верочка тоже была уже достаточно хорошенькой, чтобы притягивать нескромные и недобрые мужские взгляды. О том, что их с сестрой ждет дальше, Аглая предпочитала не думать, но отмахнуться от этих мыслей не получалось. Она понимала, что им нужно искать защиты, а найти ее можно было только, выйдя замуж. Но где при ее затворнической жизни взять жениха, да еще такого, чтобы от него не воротилось с души, она не знала. Все чаще думала Аглая о том, правильно ли поступила, отказавшись уехать с родителями, но, обращая свой взор на русую голову, склонившейся над шитьем веры, понимала, что да, правильно. Оставшись одна, девочка неминуемо пропала бы. В бывшей бабушкиной квартире сестры занимали теперь только одну комнату, причем не самую большую. Хорошо хоть с соседями им повезло. С тихой старушкой, занимавшей самую маленькую комнатку в квартире, тоже дворянкой, потерявшей всю семью, девочки разговаривали по-французски. Дородная Татьяна, жившая с пятью детьми в бывшей гостиной, учила Глашу стирать белье и одалживала имеющееся у нее жестяное корыто. Военный по имени Илья обеспечивал дровами и один раз отшил привязавшегося к вере хулигана. Рук не распускал, смотрел несально. Остальные соседи были под стать. Тихие, незаметные, нескандальные. Тем не менее, из их с Верой комнаты Аглая предпочитала лишний раз не выходить. Зимой девушки отчаянно мерзли. Принесенные дрова кончались быстро. Чтобы их сберечь, буржуйку растапливали только по утрам. К ночи комната выстуживалась окончательно. И, лёжа на одной кровати и прижавшись друг к другу, чтобы согреться под двумя тонкими одеялами, они отчаянно дрожали. Аглае было проще. Она привыкла мерзнуть в Смольном. Там тоже холод преследовал институток везде. В классах, в столовой, в спальнях. Иногда, засыпая, она вдруг воображала, что ничего не изменилось. Она по-прежнему в институте, рядом ее подруги, а Вера где-то далеко, в Москве. И не было никакой революции. И бабушка с дедушкой живы, и родители где-то неподалеку. Потом она открывала глаза и обнаруживала себя в настоящем, в старом дедовом доме, в котором теперь можно было занимать только одну комнату с дрожащей и стонущей во сне Верой рядом. Сестренка мучилась от холода ужасно и даже разболелась, металась в бреду и кашляла так, что Аглая иногда казалось, что сестра задохнется. Пришлось вызвать доктора, который ходил к ним, когда девочки были еще детьми. Он жил на соседней улице, пришел быстро, выслушал веру фаниндоскопом деревянной трубочкой, которую он смешно прикладывал к уху с таким серьезным видом, что Аглая не выдержала и засмеялась. Хотя, видит Бог, не было вокруг ничего, что способствовало веселью. Ничего серьезного он у девушки не нашел, выписал порошки и микстуру, обещал зайти через пару дней и действительно пришел, а потом начал захаживать регулярно, явно оказывая Аглае знаки внимания. Было ему за 50, пожалуй, даже ближе к 60. И, поняв истинную причину его визитов, Аглая сначала удивилась, потом испугалась. А потом, поразмыслив, решила, что это, пожалуй, выход из той ситуации, в которой они с верой оказались. Жить им было практически не на что. Все ценное, что осталось от бабушки и деда, Аглая давно уже выменила на продукты, оставила лишь старинную бабушкину камею, с которой не смогла расстаться. Бабуля носила ее не снимая, и Глаша тоже каждое утро пристегивала к потрепанной блузке камею, считая ее талисманом на удачу. Старый доктор-вдовец мог предоставить им кров, защиту и еду, что по нынешним временам было совсем немало. И в какой-то момент Аглая решила, что, когда он, наконец, объяснится, она согласится на любое предложение. Замуж так замуж, в содержанке так в содержанке. Тот день, который в очередной раз изменил ее жизнь, начался буднично. Сестры, проснувшись, застелили постель, по очереди сходили в ванную комнату, оделись и причесались, как делали всегда, не позволяя себе даже в комнате ходить распустёхами. На завтрак был хлеб с куском сахара и горячий чай. Затем Вера ушла в магазин, взяв с собой деньги, которые пару дней назад Аглай удалось выменить на старинный серебряный подстаканник, а старшая сестра осталась дома, пристроившись с книгой перед растопленной буржуйкой. Раздавшийся звонок в дверь не мог иметь к ней никакого отношения, потому что звонили один раз, а не три. Да и не ждала она никого в этот утренний час. Кто-то из соседей открыл дверь. В коридоре послышались шаги, потом тихий стук. Аглая выскользнула из кресла, отперла замок, не успев ни удивиться, ни испугаться. Она вообще жила как во сне, иногда думая о том, что за три года растеряла весь спектр эмоций, перестав как плакать, так и улыбаться. За дверью стоял Александр Лавров. Как ни странно, за эти годы Аглая ни разу не вспомнила свою случайную влюбленность и вызвавшего ее человека, но узнала его сразу, словно за дверь квартиры, поцеловав на прощание бабушкину руку, он вышел пару дней назад. «Здравствуйте, Аглая Дмитриевна», — сказал он. «Хотел прийти в день вашего рождения, но был в командировке. Поэтому извините, что с опозданием». «Откуда вы знаете, когда у меня день рождения?» — глупо спросила Аглая и, спохватившись, добавила. «Вы проходите внутрь. Пожалуйста. Негоже это на пороге стоять. Я был дружен с вашими родителями, поэтому знаю, когда у вас и Веры Дмитриевны день рождения». Впрочем... «Важно сейчас не это, Аглая Дмитриевна. Выходите за меня замуж!» Вряд ли было что-то, чем он мог удивить Аглаю больше. «Замуж?» — спросила она, словно не верила собственным ушам. «В каком смысле замуж?» Лавров засмеялся, словно она спросила не весь что смешное. «В самом прямом», — заверил он. «Если вы хотите, я на колено встану. Я вас полюбил тогда» в поезде по дороге из Петербурга в Москву. Но вы были пятнадцатилетней девочкой. Вот и пришлось подождать до вашего совершеннолетия. Из Петрограда в Москву. Нет теперь Петербурга. зачем ты поправила его Аглая. Хотя получилось красиво, почти по родищеву. Боже мой, Александр! Если бы вы тогда сказали, что все дело в том, что надо всего-навсего подождать, я же была уверена, что больше никогда вас не увижу. Расписались они на следующий же день, после чего Лавров перевез Аглаю и Веру к себе. Только после свадьбы Аглая узнала, что он работает дипломатом. Близок к Максиму Литвинову, часто бывает за границей. Благодаря ему Аглая увидела Вену, Берлин и Париж, где ей довелось, пусть ненадолго, но все таки повидать родителей. Отец замужества дочери одобрил. «Саша тебя не обидит», — сказал он. Будешь за ним, как за каменной стеной, да и Веру удачно замуж пристроишь. Молодец, дочка, не ожидал, что ты такая. «Какая?» — спросила Аглая, во всем любившая точность, умеющая приладиться к обстоятельствам. Что он имел в виду, Аглая тогда поняла не очень. Мужа своего она любила и замужество браком по расчету не считала. Отцу она хотела возразить, что, бросив на произвол судьбы двух дочерей, он утратил моральное право одобрять или осуждать принятые ими решения. Но не стало. Разве словами что-нибудь изменишь? Спустя 8 лет после свадьбы старшей сестры вышла замуж Вера. Аглая и Александр остались в квартире вдвоем. Детей у них не было довольно долго. Аглая по этому поводу расстраивалась не сильно, получая удовольствие от светских раутов, на которых блистала как в Москве, так и за границей. А Александру, казалось, и вовсе было довольно ее одной, и в качестве жены, и в качестве ребенка, которого он лелеял и баловал. Дочь Лавровых родилась лишь через 10 лет после скоропалительной свадьбы, в 1930-м. Аглая исполнилась 28, ее мужу — 43. Девочку назвали Ольгой. «Мама, я пришла! Ты дома?» Аглая Дмитриевна вынырнула из воспоминаний, оторвалась от окна, в которое оказывается, бездумно смотрела битых полчаса. «Сказать или не сказать? Велеть или не велеть?» Она посмотрела на влетевшую в комнату двадцатилетнюю дочь, прекрасную в своей отнюдь небезмятежной юности. Сейчас, в далёком от Москвы, безжалостном к чужакам и неприспособленным людям Магадане, у них обеих был только один шанс выжить. Тот самый, о котором много лет назад думала восемнадцатилетняя Глаша, согласная выйти замуж за старого доктора, только чтобы защитить себя и сестру от голода и надругательств. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. Вспомнившийся внезапно Блок был сейчас очень кстати. Да, история повторяется. И в этом не ее вина. Если бы она могла торговать собой, то, не раздумывая, сделала бы это. Но ее лежалый товар больше не пользуется спросом. Зато за ее девочку готовы дать неприлично дорого. Ведь что может быть? «Дороже жизни». Возможно, любовь, но Аглая Дмитриевна точно знала, что ее дочь пока еще никого по-настоящему не любила. Их с Сашей дочь вообще была немного не от мира сего. Жила в полусне-полуяве, не интересуясь ничем, кроме книг и редких кинофильмов. А еще рисовала. А раз так, то и терять ей нечего. «Сядь, Оля», — вздохнув, сказала Аглая Дмитриевна. Мне нужно с тобой поговорить. Наши дни. Москва. Мне нужно с тобой поговорить. Мне это просто жизненно необходимо. За эти три месяца я, кажется, совсем разучилась разговаривать, сообщила Аглая Тихоновна Кате, едва та переступила порог квартиры. Пожилая женщина показалась Катерине похудевшей, даже осунувшейся. Вручив цветы и подарок, Катя поцеловала сухую гладкую щеку, которая тонко пахла пудрой пожала протянутую ей для приветствия руку в тяжелых, очень элегантных кольцах. «У тебя очень красивые серьги, Катенька. За Георгины спасибо. Они чудесные. Мне так приятно, что ты помнишь об этой моей маленькой слабости. Конечно, помню. С днем рождения, Аглая Тихоновна. Главное — здоровье. Вы, кстати, хорошо себя чувствуете?» Именинница, казалось, удивилась Катиному вопросу. «Абсолютно». «А почему, ты спрашиваешь? Я что, плохо выгляжу?» В этом невинном вопросе скрывалась изрядная доля кокетства. Катя рассмеялась и снова легонько чмокнула подружкину бабушку в щеку. «Вы не можете плохо выглядеть, Аглая Тихоновна, и прекрасно об этом знаете. Просто мне показалось, что вы осунулись. Девочка моя, сидение в запертине идет на пользу даже более молодым людям, чем я» сообщила ей именинница и подмигнула, тут же превратившись из степенной дамы в озорную школьницу. Только косичек не хватало. Скажу тебе, как врач, этот карантин может подорвать здоровье почище любого вируса. Человек так устроен, что ему нужен свежий воздух, и необходимо движение, иначе он сохнет и загибается. Я, конечно, стараюсь выходить хотя бы ненадолго, гуляю по бульвару когда Глашка не видит и не может меня пилить. Она заметила встревоженный Катин взгляд и быстро добавила. «Нет, нет, не волнуйся. Я соблюдаю все меры предосторожности и эту, как ее, социальную дистанцию. Никому не подхожу, ничего не трогаю. Делаю круг почета по бульвару и спешу домой. А здесь сразу переодеваюсь, вывешиваю одежду на балкон и мою руки. Кстати...» Если бы меня спросили, то я бы сказала, что предпочитаю умереть от новомодной болезни, а не от гиподинамии и вызванных ею последствий. Все, деточка, проходи в комнату, к столу. Я поставлю цветы в вазу и приду». Катя прошла в гостиную, где у накрытого стола суетилась Глаша. «Много народу ожидается?» — спросила у подружки Катерина. все таки меры безопасности никто не отменял». «Да брось ты!» — махнула рукой Глашка. Бабушка и так уже с ума сходит в четырех стенах. Такая нервная стала ужас и неловкая. Недавно чашку разбила. Говорит, что у нее от всех этих ужасов все из рук валится. Сказала, что день рождения будет отмечать. И точка. Говорит, что в ее возрасте переносить праздники не стоит, потому что до следующего можно и не дожить. Но ты не переживай, Кать. Мы толпу, разумеется, не звали. Да и где ее взять, толпу-то? Кроме меня, тебя и бабушки... Будет еще и ее коллега по работе, Мира Ивановна, соседка Нина Петровна, Мишка, брат мой троюродный, Вадим Алексеевич, разумеется, и Аня с бабушкой. «Аня? Какая Аня?» – не поняла Катя. Все остальные перечисленные гости были ей хорошо знакомы, в том числе и Вадим Алексеевич, который, разумеется. Это был старинный друг семьи, которого Катя подозревала в том, что в Аглаю Тихоновну он тайно влюблен». По крайней мере, жил он, кажется, бабылем. «Наша с тобой, Аня, Демидова!» Глашка расхохоталась, видя Кати на удивленное лицо. «Ты что, забыла про третью соседку по гримерке?» «Анна придет на день рождения Аглаи Тихоновны?» Вот теперь Катя была действительно изумлена, потому что знала, насколько Глашина подружка не любит ходить к ней домой. «Да еще и с бабушкой! Бабушка-то откуда взялась? Она же у нее во Владивостоке живет!» Ну да, во Владивостоке. Но перед самым карантином прилетела Каньки в гости. Она же давно собиралась. А тут отец Анюткин в Москву прилетел по делам каким-то своим, адмиральским. И мать его уговорила с собой ее взять. Он потом на флот вернулся, а она у Аньки осталась, погостить немного. А потом раз, коронавирус. самолеты отменили, вот она улететь и не смогла. Так у Ани и осталась. Ты что, не знала? Нет, не знала покачала головой Екатерина. «Да мне это, в общем-то, и неинтересно». «И что, Аглая Тихоновна решила пригласить их на день рождения?» «Ой, да тут же целая история!» Глаша всплеснула руками. «А ты и впрямь её не знаешь? Вот что значит в гримёрке не пересекаться целую вечность. Да и в гостях ты у нас сто лет не была. Вот я тебе и не рассказала». В общем, эта самая бабушка стала у Ани выспрашивать, как она в Москве живет да с кем дружит. «И Анька, возьми, да и скажи, что ее лучшая подружка Глаша Колокольцева, ну то есть я». А бабка в нее вцепилась клещами. Говорит, «Ну-ка, расскажи мне про эту Глашу». «Потому что у меня, когда я в школе училась, тоже была подружка Глаша Колокольцева». В общем, слово за слово выяснилось, что эта бабушка родилась и выросла в Магадане, и бабулю действительно знала. «Ну надо же!» «И не говори!» В общем, встретиться они не могли из-за карантина этого долбаного. Но по телефону несколько раз разговаривали. И сегодня бабуля решила их позвать в гости, отметить день рождения и выпить за общие воспоминания. «Ясно». А как Аглая Тихоновна отреагировала на появление человека из прошлого? Ой, ты что, бабулю не знаешь? Она же человек-кремень. У нее по лицу невозможно догадаться, какие эмоции ее обуревают. Сначала удивлена была, пожалуй. Еще бы, столько лет прошло. Но, пожалуй, не рада. Во-первых, о чем можно разговаривать с человеком, которого ты 50 лет не видел? А во-вторых, ты же знаешь, при каких обстоятельствах бабушка из Магадана уезжала. И старушенция эта ей те тяжелые дни напомнила. Сразу про выпускное начала тарахтеть. А трагедия же и случилась, когда бабуля на выпускном была. В общем, она так распереживалась после первого разговора, что даже капли сердечные пила. «Это бабушка-то, которая вообще лекарств не признает. «Ой, а вдруг ей сегодня нехорошо станет?» — испугалась вдруг Катя. «Сегодня же именно тот день, когда был выпускной». Он же совпал с днем рождения Аглаи Тихоновны. Я тоже предложила в другой день встречу устроить, но бабушка уперлась, как скала. Сказала, что давно уже научилась жить дальше что после того, как моя мама умерла, ей вообще уже ничего в этой жизни не страшно. Что сегодня такой же день, как и все остальные, и все незакрытые гештальты лучше закрыть именно сегодня. Так и сказала. Улыбнулась Катя, потому что это было очень похоже на Аглаю Тихоновну и ее характер. «Ага. В общем, не смогла я ее отговорить. Так что скоро нас ждет историческое воссоединение людей, которые когда-то дружили, а потом полвека не виделись». «Сплетничайте!» — Аглая Тихоновна зашла в комнату, неся большую вазу с георгинами. Установила ее на столик, стоящий у окна, отошла на пару шагов, чтобы полюбоваться тем, что получилось». «Да вот, Глаша рассказывает про Анину бабушку, которая оказалась вашей одноклассницей». «Скажи сюжет!» — воскликнула пожилая женщина и немного поправила один георгин, чтобы не выбивался из ряда остальных. «Я про ту часть своей жизни так старательно пыталась забыть, что даже не сразу поняла, что это действительно моя школьная подружка. Ну, жизнь такая удивительная штука. Никогда не знаешь, за каким ее поворотом тебя ждет. Нежданная, негаданная встреча. Я ж, Катенька, сначала переживать начала, а потом подумала и успокоилась. Каждого ждет встреча с оставленным далеко позади детством. И какая бы тяжелая она ни была, а пройти через это надо. Пройти и, наконец, забыть. Господи, Глаша, а пироги-то? Мы же с кухни пироги забыли принести. Ее хрупкая легкая фигурка метнулась к дверям, Глаша побежала следом. «Ба, давай я помогу! Не тащи ты это блюдо, оно тяжелое. «И что с того, что тяжёлое? Я еще, слава богу, не инвалид!» Услышала Катя, и от этой легкой перепалки, в которую всегда вступали бабушка и внучка, у нее стало тепло на душе. В этом были все колокольцевы, две аглаи, старшая и младшая. Безумно любящие друг друга и заботящиеся друг о друге даже в мелочах. Постепенно собирались гости. Поздравляли Аглаю Тихоновну, вручали цветы и подарки, обнимали Глашу, здоровались с Екатериной, которую на правах завсегдатаев этого дома, конечно же, хорошо знали, рассаживались за большим, щедро накрытым столом. Колокольцевы вообще жили щедро и хлебосольно. Екатерина однажды задумалась, на какие средства? Клубника зимой, потому что ее очень любит глаша, малина круглый год, потому что это любимая ягода Аглаи Тихоновны, элитный алкоголь, продукты с рынка, содержание четырехкомнатной квартиры на цветном бульваре, маленькая юркая машинка, которую бабушка подарила глаше на окончание театрального института. Все это никак не могло объясняться пенсией Аглаи Тихоновны и скромными глашкиными заработками. Екатерина, к примеру, чтобы обеспечить себе нормальный уровень жизни, и режиссурой занималась, и открытый театр создала, и уроки сцен речи давала, и мастер-классами не брезговала. Но до свободного отношения к деньгам, о которых можно было бы не думать, в ее случае даже речи не шло. А тут пенсионерка и начинающая актрисуля. Хотя это и было неприлично, она даже спросила как-то о том у Аглаи Тихоновны. Не в лоб, конечно, спросила а исподволь, отказавшись угощаться крупной очень сладкой малиной, в декабре стоившей целое состояние. «Спасибо, я не буду есть малину», — вежливо сказала она. «Могу предположить уровень ваших доходов и нахлебничать не стану. Неудобно это». Аглая Тихоновна тогда озорно рассмеялась и тряхнула головой. Это был ей одной присущий жест, который удивительным образом ей шел, делая моложе. «Катенька, ты прелесть!» — сказала она звонким, ничуть не утратившим богатых модуляций голосом. «Это так мило, что ты боишься нас с Глашей объесть. И чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, скажу, что в финансах никакого стеснения мы не испытываем. Ты же знаешь, что мой муж, царствие ему небесное, был скрипачом с мировым именем». Он обеспечил нас так, что еще Глашкиным внукам останется. Да в этой квартире одного только антиквариата на миллионы. Мы с Глашей к этому старью равнодушны, так что я продаю его потихоньку, на то и живем. На малину для гостей хватит, не переживай, пожалуйста. И Катя больше действительно не переживала, потому что раз Аглая Тихоновна считает, что в их доме принимать угощения можно без стеснения, значит... Так тому и быть. Антикварных предметов, мебели, старинных ламп, ваз, инкрустированных шкатулок, бронзовых подсвечников и прочего древнего хлама, стоящего, впрочем, действительно, состояния. В квартире Колокольцевых и впрямь было много. И Аглая Тихоновна хлам действительно не любила, выделив ему одну комнату, самую дальнюю, в которой располагался раньше кабинет ее покойного мужа, и устроив там что-то типа музейного хранилища. Остальная же квартира была просторной, светлой, с современным ремонтом и большим количеством воздуха. Антиквариат в ней смотрелся бы странно, нарушал бы гармонию. Но при этом он удивительно шел самой Аглаи Тихоновне с ее длинными шуршащими юбками и старинной камеей под подбородком. В современном, почти стерильном интерьере она смотрелась чуть инородно но одновременно это придавало ей еще больше шарма и загадки. Удивительная женщина, удивительная. Анна и ее магаданской бабушки все не было. Минут через 15 после назначенного времени виновница торжества сказала, что ждать, пожалуй, не будут. Надо рассаживаться по местам и начинать праздновать. Все наверняка голодные. Катя, до этого вовсе не хотевшая есть, вдруг почувствовала, что у нее урчит в животе. Взяв кусок рыбника с палтусом, она с наслаждением стала есть. Все остальные гости тоже приступили к трапезе. А за столом потек тот, ни к чему не обязывающий разговор, присутствовать при котором актриса Екатерина Холодова очень любила. Такие разговоры давали ей массу впечатлений, которые потом можно было использовать в постановках. Салаты и пироги были съедены, подали горячие. утку, жареную с яблоками и грушей. «Что-то я переживаю, что Ани до сих пор нет», — негромко сказала Катя на ухо, сидящая рядом с ней Глаша. «Как думаешь, может, ей позвонить не случилось ли чего?» «Не надо звонить», — пожала плечами Катя. «Это неудобно. Такое чувство, что ты могла и Маглаю Тихоновну навязываешь. Не хотят — не надо». Тут и без них весело. В глубине души она была совсем не удивлена тем, что Аня Демидова вместе со своей неведомой бабушкой посмели не явиться на день рождения, на который были официально приглашены. Она-то знает, как сильно Аня не любит ходить к Колокольцевым. Так сильно, что даже ради бабушки не может сделать исключение. Но Глаша же этого не расскажешь. Вот еще не хватало вбивать клин между подругами. Катя видела, что Аглая Тихоновна время от времени посматривала на маленькие золотые часики, перехватывающие ее тонкое запястье. Часики были старинные, а оттого — модные. Но Катерина знала, что Аглая Тихоновна наотрез отказывается менять их на любые другие. Эти часики, как и камея на воротнике обязательной блузки, были частью образа пожилой женщины, и без них Катя ее себе не представляла. Часов около восьми убрали со стола, и наступило время десерта и фруктов. В ближайшей к дому кондитерской были заказаны крошечные, удивительно вкусные пирожные. Глаша испекла бабушкин любимый торт «Прага». Из мельхиоровых ваз на скатерть свисали хвостики черешни. Аромат клубники плыл по комнате. Чай исходил горячим духом бергамота. Постепенно сходил на нет шум разговоров. Ушла домой соседка Нина Петровна, захватив с собой большой кусок торта для внуков. Прощалась в коридоре Мира Ивановна. Уже раскланился и ушел Вадим Алексеевич. За столом сидел только Михаил, которого Глаша называла троюродным братом. Но на самом деле был он колокольцевым седьмой водой на киселе, поскольку троюродным братом и Тихоновне приходился его отец. С Михаилом Лондоном Катерина всегда общалась во время больших семейных посиделок, поскольку был он ее возраста, работал начальником департамента по связям с общественностью в «Газпроме», обладал широким кругозором, знал много, рассказывал интересно. Впрочем, это качество — быть прекрасным собеседником — было присуще всем Колокольцевым и, видимо, передавалось с молоком матери. «Тебя подвести? – спросил Михаил у Екатерины. Я же помню, что нам в одну сторону. А хочешь, к нам заедем? Маша будет рада. Давно не виделись. Машей звали его жену. Или ты еще посидеть хочешь? В гости уж точно не поеду. Не то сейчас время, Миш. А насчет подвести? Так-то было бы здорово. Но, наверное, надо помочь со стола убрать и посуду вымыть. Сейчас Аглая Тихоновна освободится, и я спрошу. «Да с посудой и уборкой Глажка прекрасно справится». А ты, если останешься, потом будешь полтора часа до дому добираться, да еще и на метро. А для метро сейчас, как ты совершенно справедливо заметила, не то время. По-хорошему, на предложение нужно было соглашаться, потому что в метро на Катю действительно нападала невесть откуда взявшаяся паника. Если ей предстояло проехать более четырех остановок, то она начинала задыхаться и уже несколько раз вынуждена была выскакивать из вагона, а потом наверх на воздух, чтобы унять бешено колотящееся сердце. Заканчивать путь приходилось пешком, а на улице снова зарядил дождь, шедший всё утро. Да, если уехать с Михаилом на машине, то все будет гораздо проще. Но Аглая Тихоновна... Впрочем, Катя знала, что именинница устала. Ее лицо казалось еще более осунувшимся, чем несколькими часами ранее. У носа пролегли глубокие складки... Будто она не с близкими общалась, а разгрузила товарный вагон. Ну, или у операционного стола простояла эти четыре часа. Хотя чему удивляться? Всё утро Аглая Тихоновна провела на кухне, у плиты. А потом еще спину держала, как привыкла называть поведение при чужих людях, сама Катя. В ее возрасте, до да снепривычки, непривычки, да после карантина... Нет, решено. Надо ехать с Мишей, оставив пожилую женщину отдыхать. Или все таки отправить ее в постель, а самой помочь глажке с посудой? Принять окончательное решение Катя так и не успела. Зазвонил оставленный Глашей на столе телефон. Сама девушка была на кухне, откуда доносилось звяканье тарелок. Катя скосила глаза на последней модели iPhone, который бабушка успела купить внучке уже за время карантина. Ох, балует, Аглая Тихоновна, глажку! ой, балует!» «Аня», — было написано на экране. На мгновение Катя зависла, не зная, что делать. Пока она добежит с телефоном до кухни, телефон перестанет звонить. На самом деле, действительно интересно, почему Анна поступила сегодня так по-свински. Значит, надо ответить, и ничего неудобного в этом нет. «Аня, привет! Это я, Катя!» — сказала она в трубку довольно холодно. Оправдания поступку коллеги она не видела. «Глаша на кухне, сейчас я отнесу ей телефон». «Подожди немного. Кстати, Аглая Тихоновна вас ждала. И извини за нотацию, но тебе не кажется, что так поступать некрасиво?» В трубке слышалось прерывистое Анина дыхание и какие-то странные звуки. Всхлипы, что ли? Внезапно Катю осенила, что девушка плачет. «Ань, ты чего? Ревёшь?» Спросила она и приостановила свой бег в сторону кухни, потому что в коридоре по-прежнему прощалась с подругой Аглая Тихоновна. И расстраивать ее в день рождения любыми неприятностями, пусть даже и не имеющими к ней непосредственного отношения, Катя не собиралась. «Случилось что-нибудь?» «Катя, отнеси Глажке трубку. Мне нужно, чтобы она срочно ко мне приехала». «Аня!» Теперь Катя говорила совсем аккуратно, потому что ее молодая соседка по гримёрке была явно не в себе. Как она к тебе приедет, если у ее бабушки сегодня день рождения? И еще даже не все гости ушли. Скажи мне, почему ты плачешь? Ты заболела? У тебя коронавирус? Температура? Или бабушке плохо? Скажи мне, и мы решим, что нужно делать. Сделать уже ничего нельзя. Голос в трубке захлёбывался от рыданий. «Бабушке неплохо. Она умерла. Точнее, ее убили».